Издательство «Лайкбук». Трейси Вульф. Шарм. Посвящаю андрея Дипс самой крутой матери, о которой только может мечтать девушка. Спасибо тебе за то, что ты моя мать. Глава 1 Почти выпотрошенная Грейс. Грейс. У меня странное ощущение в голове. Вообще-то странное ощущение у меня всей, и я понятия не имею, в чём тут дело. Я думаю о последних нескольких минутах, пытаясь понять, почему я чувствую себя такой потерянной, без руля и без ветрил, но вижу перед собой только одно — лицо Джексона. Он улыбается мне, пока мы идём по коридору школы и обмениваемся шутками по поводу. И всё возвращается. Из меня рвётся истошный крик, и я инстинктивно отшатываюсь от клинка Хадсона. Вот только никакого клинка нет. Я понимаю это, когда отшатываюсь назад. Нет ни Хадсона, ни Джексона. Ни коридора, нет самой школы Кэтмир. Есть только огромная темная пустота, в которой я паникую от растерянности. Где я? Куда все подевались? Что означает эта странная невесомость, заполняющая каждую клетку моего существа? Неужели брат Джексона в самом деле убил меня этим мечом? Неужели я умерла? Эта мысль вползает в уголок моего сознания — у меня перехватывает дыхание. Паника перерастает в ужас, когда мои глаза вглядываются в чернильно-черное ничто, окружающее меня. Я отчаянно ощупываю собственное тело, пытаясь отыскать след смертельного удара. Пытаясь подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что я умираю или уже умерла. Боже, я не хочу быть мертвой. Эта мысль пронзает меня. Пожалуйста, я не хочу быть мёртвой или хуже того, быть призраком. Одно дело встречаться с вампиром, но, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, я не желаю быть призраком, не желаю быть призраком, на вечно поселившимся в коридорах школы Кэтмер, призраком почти выпотрошенной Грейс. Но закончив ощупывать себя, Я не нашла на своём теле ран, не нашла крови. Нет даже боли. Только это странное онемение, которое всё не проходит и от которого мне становится всё холоднее. Я моргаю, чтобы прояснилось зрение, но безрезультатно. Тогда я тру глаза, а затем снова заставляю себя оглядеться, не обращая внимания на потные ладони. Но ничего не меняется. Меня по-прежнему окружает тьма. Причем такая, в которой нет ни луны, ни звезд. Есть только небо, такое же черное и пустое, как ужас, что нарастает внутри меня. «В самом деле, такое же черное и пустое, как ужас, что нарастает внутри тебя»? спрашивает насмешливый голос с безупречным британским акцентом внутри моей головы. А не слишком ли это мелодраматично? За последние пару недель я уже привыкла к тому, что голос внутри моей головы говорит мне, как остаться в живых. Но то, что я слышу теперь, звучит совсем иначе. Кажется, этот голос хочет причинить мне боль, а не помочь. кто ты — спрашиваю я. «Да неужели? Значит, вот как ты формулируешь свой главный вопрос?» Он зевает. «Ух, как оригинально!» «Ну хорошо, тогда, может, ты просто скажешь мне, что происходит?» — спрашиваю я голосом, который звучит намного тоньше и испуганнее, чем мне хотелось бы. И всё же я прочищаю горло и спрашиваю снова — «Кто ты? Чего ты хочешь от меня?» «По-моему, это я должен задавать тебе вопросы, принцесса, поскольку это ты притащила меня сюда». «Я притащила тебя сюда?» Мой голос пресекается. «Что за чушь? Это же я оказалась здесь, в ловушке, и даже не знаю, где находится это самое здесь, не говоря уже о том, что мне совершенно непонятно, с кем я говорю. Разумеется, у меня есть вопросы». «К тому же здесь слишком темно, так что я ничего не вижу». Он производит какой-то звук, который должен выражать сочувствие. Но нет, это совсем не так. Да, последнюю часть можно легко решить. В моей груди вспыхивает надежда. «Как?» — он испускает тяжёлый вздох. «Включи этот чёртов свет!» Как же ещё. В пустоте гулко отдаётся резкий щелчок выключателя, и через полсекунды мир вокруг нас затапливает яркий свет.